Тринадцать. Предательство. Путь до столицы прошел без особых осложнений. Первое время Лилик крутила головой по сторонам, ей было буквально все любопытно, но стоило въехать в городские ворота, как девочка замкнулась. «Я не хочу ехать. Не сегодня. Мы завтра отправимся к нему. Почему я должна к нему идти? Зачем?» «Твой путь», — старался успокоить ее Дерин. «Путь? Кто его придумал для меня?» Я не просила рисовать линии. Не хочу. Слышишь меня? Не хочу. Лилик, понимаешь, не все в этой жизни зависит от нас. Порой, почему не зависит? Я не рабыня, чтобы меня вот так к нему вести. Ты чего-то боишься? Поинтересовалась Дагнул. И, подсев ближе, попробовала обнять девочку. Но та съежилась, словно повеяла холодом. Когда он смотрел на меня, я слышала его мысли. «Оракула? Да, мне так, по крайней мере, казалось». Странно, верно? Дагнал умела общаться с Оракулом, не открывая рта, но этой способностью обладали только служители Акер, а девочка им явно не была. «Я не хочу, не хочу, не хочу!» — закричала Лилик и убежала в комнату, которую они сняли в гостинице. «Ты не вмешивайся, я поговорю с ней», — жрица встала и пошла к двери. Дерин не понимал девочку, что с ней не так. Ведь если даже у нее есть шрам за ухом, это не означало, что станет оракулом. Может, она будет служить как акер, или будет вольной служанкой. Странно все это. Не помнит, как пропала из дома, как очутилась в пустыне, кто нанес татуировку и когда сделали операцию за ухом. И зачем этот шрам? Вспомнил про черный квадрат, что забрал у вора, и, достав его, стал внимательно рассматривать тонкие усики. Чудо! Только зачем он у Оракула был? А если у нее то же самое, то кто это делает, люди техно? Не слышал об этом. Из-за двери раздались крики. Она боится Оракула, что услышала в его голове. Открылась дверь, и, шмыгнув носом, спустилась лилик. Прогуляемся? Не хочу сидеть в номере. Когда пойдем к нему? Завтра утром. Сегодня поздно. Хочешь, сходим в лавку. Видел, недалеко продают сладости из города Фам. Как раз там был, правда, давно. За городом начинаются холмы, на которых пасутся лошади лават. И все кругом в цветах. Их мед славится на всю страну. Из него делают сладости. Ну что, пойдем? — Пойдем. Тихо и без эмоций сказала девочка. — Возьми меня за руку. Плутая между улочек, вышли на площадь оттуда в лавку. Купив целый кулек сладости, девочка изменилась. Она как ребенок заулыбалась. «Не крути головы, слушай меня, за нами следят», — тихо произнесла и протянула ему одну конфетку. «Почему нельзя кушать только сладкое?» «Тогда конфеты станут горькими», — ответил он и посмотрел в отражение стекла, но ничего подозрительного не заметил. «Где?» «На другой стороне улицы. Тот коротышка в колпаке. Думает, его не заметит. А почему станет горький?» «Но сама посуди. Все сладкое, даже вода. Не кажется ли это странным?» «Не знаю. У мамы было мало денег. Несколько раз покупала сахарных петушков или сушеную дыню. До сих пор помню их вкус». «Потому и помнишь, что мало ела. А вот какой был вкус у воды, что утром пила?» «Вода как вода, что в ней такого? А вот так и сладости станут несладкими. Идем». Они повернули на соседнюю улицу, зашли в магазинчик, мимо прошел колпак. Следопыт подумал, что это воришка, но тут девочка кивнула в сторону, и пока он присматривался к прохожим, она скрылась. Бегая по лавкам в поисках лилик, он заблудился и только уже, когда на улицах зажгли фонари, вернулся в гостиницу. — Сбежала, — зло сказал он, увидев вопросительный взгляд жрицы дагнал Так и знал, что-то подобное выкинет, а ты уши развесил, конфетки пообещал. — Я завтра к пойду, все равно в городе не найти. С этим женщина согласилась. Город был большой, суета, потоки разных народов, множество караванов, что ежедневно пребывали и уходили. Она не стала злиться, это уже бесполезно. Просто допустила просчет. Думала, что девочка так сильно влюбилась в своего спасителя, что и шагу не ступит без него. Но чтобы сбежать тут, должны быть какие-то еще доводы. Но какие, она не могла представить. Дерин как только рассвело, Оделся, постучал в дверь, догнал, она тут же открыла, словно ждала его. «Идем». Храм Оракула располагался рядом с Дворцовой площадью, на большом острове, берега которого омывали воды галом Дерин подошел к мосту. Здесь всегда стояла стража. Увидев знакомое лицо, они отошли в сторону. Жрица вытянула руку и показала свою татуировку. Апартаменты, достойные королей. Колонны, гобелены, фонтаны, птицы и множество прекрасных статуй. Железный монстр Вук даже не пошевелился. Сколько их в храме Дерин даже не знал. Их встретила послушница по имени Гордис. «С возвращением!» «Спасибо. У меня доклад». Сразу перешел к делу следопыт. «Прошу следовать за мной». Дагнал, что прибыла с ним, осталась во внутреннем дворике. Она, как и лилик, крутила головой и с любопытством все рассматривала. «Он вас ждет», — чуть склонив голову, сказала Килия и открыла дверь в зал. Дерин уже переоделся. Он провалил два задания, так и не выяснил цель силикациров или, как их все стали называть, серых, и упустил девочку с татуировкой оракула. «Господин, я готов понести наказание, но я...» «Подойди». Из-за белой прозрачной шторы... что делило помещение пополам вышел седой старик он подошел к стулу что стоял посреди комнаты и сев на него поманил к себе следопыта ты сделал многое рад что живой и рискнул жизнью ради девочки простите я упустил ее не страшно найдешь скажу где она сейчас говоришь лес полон серых их много Видел переправу крепости Тансан Нала, они что-то задумали. Видел много рабов, их уводят в Чешстан. Разведчики серых проникли вглубь страны, встретил их на земле Диес. Присаживайся, давай поговорим. Дерин присел в кресло, появилось несколько жрицакер и, безмолвно накрыв стол, поставили перед ними. Расскажи, как она тебе? Лилик спросил, понимая, что только о ней может идти речь. «Да, расскажи». «Она медиум. Я прятался в кустах, серые не заметили. Но девочка знала, где нахожусь. А когда повернулась, заметил шрам. Не мог оставить ее в клетке. Когда убегал, меня ранили. Лилик не бросила, вернулась и выходила. Ее приняли в Аснан из Актаз, А из Бери не отлетали от нее, словно она одна из них. Рассказала свою историю, как оказалась в пустыне». «Это хорошо. А что ты сам чувствуешь?» — В себе. — Я? — Да. Знаю, ты воин, храбр и честен. Но что у тебя в душе? Дагнал, она жрица Акера, Таракула на границе. Сказала, что сердце у девочки влюбленное. А, протянул старик и налил себе бокал воды. — Угощайся. Оракулу некуда было спешить. Он никогда не покидал острова и, как думал Дерин, даже не выходил из этой комнаты. Перед уходом он сказал, где ее найти, и дал небольшой предмет, больше похожий на молитвенник, но книга не открывалась. Грумбар, так звали оракула еще в детстве. Он тоже помнил боль в голове, от которой хотелось умереть. Очнулся в свинарнике, посчитали, что он вор, поймали и отправили на плантации собирать хлопок. Сбежал. Почему-то знал, что надо прийти в город, и когда его татуировку увидела жрица... привела к оракулу. Тот уже умирал и с трудом мог говорить. Громбара накормили, и он сразу уснул. А когда открыл глаза, уже лежал в криогенной камере. Хотелось сбежать, даже умереть, но его наставник нашел в себе силы и рассказал его путь. С того момента он стал оракулом. Предки, что соорудили этот дивный мир, оставили камеру. в которой мог без болезней жить, а также погружаться в особое состояние, и тогда его сознание растворялось. Наставник не успел всего рассказать, но Грумбор был смышленный, и у него была хорошая жрица Акер Куори, что разговаривала, не открывая рта. Она научила пользоваться пространством, как смотреть и как давать советы королям. Но теперь он состарился. Мог заглянуть в такие дали, что и смертному не снилось, но и он не знал, откуда берутся оракулы. Знал только одно — новый претендент появится только тогда, когда тело бывшего оракула будет готово умереть. Надо спешить. Он был рад, что появилась девочка-лилик, но в то же время понимал, его дни сочтены. Дерин шел, словно нюхач. Оракул сказал ему, где она. Постоялый двор за воротами, через которые шла дорога в сторону Уровер. Спрятавшись в тени, стал ждать. Ближе к вечеру появилась Лилик. Она, похоже, устроилась на работу и несла большую корзину зелени. «Здравствуй!» Чтобы не спугнуть ее, сказал следопыт. Девочка замерла. Он подумал, что она сейчас убежит, но, узнав, кому принадлежит голос, бросилась к нему навстречу. «Нашел!» Радостно сказала и обняла. «Как? Ты знал, что я хотела уйти? Почему сразу не пришел? Думала, ты меня видел. Я почти час сидела на крыше и смотрела, как ты бегал по улицам. Слепой? Ты испугалась?» «Да, но ты ведь был рядом. А потом решил меня отдать оракулу. Это нечестно. Давай уедем. Тхородин — это король там». Она показала рукой в сторону заката. «Обещал каждому землю, если поселиться за рекой. Ничего бесплатного не бывает». «Хорошие земли давно уже распределены, а там, наверное, сухая почва и дожди идут редко. Постой, не убегай, мне надо проверить». «Что?» Дерин достал металлический молитвенник и приложил его к левому уху девочки. На одной из выдавленных букв, где был кристалл, загорелся зеленый сигнал. «А что это?» «Он сказал, что если будет зеленый, ты оракул». «Я?» – удивилась Лилик. «Я оракул?» «Не кричи!» «Но я не Оракул! Даже не знаю, кто я! Почему он так сказал? Ведь я...» «Оракул никогда не ошибается! Давно тебя ждал! Именно он сказал, где тебя найти!» «Он...» — девочка швыркнула носом. «Не хочу!» — закричала она и, вскочив на ноги, бросилась бежать. Дарин в два прыжка догнал ее. Но тут появился мужчина, который, наверное, посчитал, что сироту обижают. Схватил следопыта и уже хотел ударить... Но Дерин рванул рубаху на себе, пуговицы отлетели в сторону, и мужчина, увидев символ служителя Оракула, тут же разжал пальцы. «Да постойте! схватив девочку, он дернул ее на себя. «Это твоя линия судьбы. Ты рождена, чтобы им быть. А ты... Ты будешь рядом? Ты не бросишь меня?» Она нагнула голову и с мольбой посмотрела в его глаза. «Я служу Оракулу и буду тебе служить». Служить как собака, как раб? В это время во двор постоялого двора забежало несколько вооруженных людей. Один из них схватил за руку девочку и, не объяснив, кто они и что делают, потянул за собой. «Дерин!» — испугавшись, закричала лилик. Кто-то толкнулся ледопыта. Он отлетел в сторону и чуть было не упал. Никто не имел права мешать исполнить свой долг служителю оракула. Дерен обязан защитить девочку и доставить ее к оракулу. Не задумываясь, он выхватил клинок. Воин, что стоял перед ним, не успел среагировать, как лезвие прошлось от паха и в сторону, а после — по запястью. Обливаясь кровью, он тут же упал. И пока другие думали, что делать, следопыт нанес смертельную рану воину, что пытался утащить лилик. «Стой!» — закричал один из нападающих — и показал татуировку служителя Оракула. В этот момент его ударили, и он, потеряв равновесие, упал на землю. Еще пытался подняться, но нападающих было слишком много. Посыпались удары, ему скрутили руку, в рот запихали кляп, а глаза завязали вонючей тряпкой. «Почему?» — кричал про себя, не понимая, как служители Оракула могли напасть на него. Ведь должны были знать, что я с ней. Как? Его тело бросили в телегу, куда-то долго везли, тащили по коридорам, лязгнул замок, и только когда он очутился в камере, развязали руки. «Я служитель Оракула!» – закричал Дерин. Но на его крик никто не прореагировал. «Это ты?» – донесся вопрос из глубины темной камеры. Следопыт резко повернулся. Из тени вышел воин, который спас его в лесу Топи, из с которым схлестнулся на постоялом дворе. «Ты служитель Оракула? Ты что тут делаешь?» Дерин посмотрел на кровавые подтеки разведчика, после развернулся и стал бить кулаками по двери. «Позовите начальника тюрьмы, я служитель Оракула!» Но на крик никто не пришел. Он еще долго бесился, метался по камере, а после понял, что произошло. Оракул решил, что Дерин не справится с заданием, и Лилик убежит, а еще хуже, если он с ней скроется. Ведь не зря же Оракул так долго расспрашивал, как он к ней относится. «Что ты натворил?» — видя, что Дерин успокоился, спросил Шаград. «Похоже, я убил одного, а может, двух служителей Оракула». «А, вот откуда кровь. Но ты же заявил, что сам служитель». «Они не представились. Напали и хотели забрать Лилик». «А это кто? Жена, девушка или дочь?» «Там, в лесу Топи, она была со мной. А ты тут как оказался? Тебя за что посадили?» «Ты знаешь, что это за камера?» Дерин отрицательно замотал головой. «А мне поведали, наверное, чтобы позлить. Тут сидят смертники, так что готовься».